Глава 20 Андрей остановился и в очередной раз оглянулся, высматривая квадовцев. И хотя пока преследователей не наблюдалось, он не сомневался, что еще придется с ними встретиться. Выпил воды, протянул фляжку девушке. «Думаешь, догонят?» — спросила она. «Без схемы прохождения вряд ли. Может, позже, но это мы еще поглядим». Андрей посмотрел на карту, сверился со счетчиком. «Дальше сложный участок. Держись ближе и иди след в след», — сказал он и взглянул на Чиха, удостовериться, что она поняла. Девушка стояла, отвернувшись, закрыв рукой глаза. «Чих!» Она убрала руку от лица, всхлипнула, судорожно вздохнула и покачала головой. «Все, все в порядке. Мне просто страшно». Андрей вдруг услышал в ее голосе такую обреченную усталость, что поддался порыву, притянул девушку к себе и крепко обнял ее. Ее руки обхватили его в ответ. Она прижала щекой к его груди, и Андрей почувствовал неожиданное, согревающее душу тепло. Необыкновенный прилив нежности нахлынул на него. Но Андрей осадил сам себя. Сейчас не время для чувств. — Знаю, но ты сильная, ты справишься, — спокойно уверенно сказал он. — Надо потерпеть. «Ты ведь сможешь?» Чих дважды кивнула. «Ну что, пошли?» Андрей бодряще улыбнулся. «Пошли». Проход через скопление аномалий походил на лабиринт с невидимыми стенами и ориентирами в виде деревьев. Но расписанная по шагам схема не позволяла сбиться с курса. Счетчик вибрировал постоянно, показывая опасность с обеих сторон, а иногда еще и впереди, в местах, где требовалось повернуть. Андрей удивлялся мастерству сталкера, проложившего этот путь. Все, что сейчас требовалось, быть внимательным и четко следовать схеме на карте, даже если приходилось с трудом протискиваться между двух близкорастущих деревьев вместо того, чтобы просто обойти их или лезть через густой кустарник, когда недалее, чем в метре, располагалась чистая и, на первый взгляд, совершенно безопасная полянка. Следующая пара часов прошла в напряженном движении. Чиха и Андрей почти не разговаривали, оба взмокли. Он то и дело вытирал рукавом пот со лба, а у Чиха из пучка на затылке выбились несколько прядей волос, намокли, слиплись и обрамляли ее нежное лицо темными сосульками. Вскоре слева за деревьями заблестела поверхность реки, а немного дальше, прямо перед путниками, красовался покрытый растрескавшимся асфальтом мост. Андрей остановился, облегченно вздохнул, с улыбкой посмотрел на Чиха и сказал «В нескольких километрах за мостом Кобелева». Смятение отразилось на его лице. Девушка не знала, что ждет в поселке. Боялась, но и жаждала, скорее всего, выяснить. Здесь Андрей ничего не мог сказать или сделать. Это ее судьба, ее выбор. Он лишь помогал ей, когда этого своему отцу оберегал и поддерживал. Перед тем, как выйти на мост, Андрей объявил короткий привал, позволив Чиху восстановить силы. Сам сидел рядом с ней, медленно подтягивал воду из фляжки, но мыслями находился далеко впереди, там, где сейчас шли убийцы отца. Эмоции уже немного улеглись, но осталось спокойное и вместе с тем яростное желание отомстить. Вскоре он поднялся, приготовил автомат и протянул девушке руку. Она приняла помощь, встала, но Андрей на несколько секунд задержал ее пальцев своих. Чихни убрала руку, с мягкой, чуть заметной улыбкой посмотрела на него. Взгляды встретились, и было в них что-то такое, от чего оба смутились. Андрей отпустил руку девушки, кивнул, словно соглашался с чем-то и пошел. Они осторожно поднялись на мост. Перила ограждения, на удивление, неплохо сохранились, хотя асфальт под ногами крошился, а столбы освещения проржавели и кренились в разные стороны. Внизу река спокойно несла свои серо-коричневые воды, холодные и мрачные. В воздухе витал запах водорослей и тины. Андрей остановился и осмотрелся. Вокруг никого. Ветер, запустение, хмурая серость неба. Все это вызывало в душе щемящее чувство одиночества, будь то во всем мире остались только они с чихом. Девушка передернула плечами, видимо, испытывая схожие ощущения – В этот раз она сама взяла его за руку, и от прикосновения ее теплых пальцев стало легче. Неожиданно девушка вздрогнула и произнесла. «Олег — Олег? Андрей с тревогой посмотрел на нее. Чих стояла и растерянно оглядывался по сторонам. — Что случилось? — спросил он. — Я. — Почувствовала его присутствие. — Сержанта? — Да. Он где-то недалеко. — Там. Девушка кивком указала в сторону поселка. Ветер растрепал ее светлые волосы, она убрала их с лица и молча смотрела вдаль. Андрей заглянул ей в глаза и спросил, «Ты в порядке?» Девушка кивнула и ответила на этот раз уверенно и спокойно, «Да». Он повесил оружие на плечо и снова зашагал вперед. Мост закончился. Мрачная река негромко шумела у них за спинами, а скоро ее и вовсе стало не слышно. Асфальт как-то незаметно кончился, Грунтовая дорога, тянувшаяся дальше, вся заросла травой. Во многих местах аномалии пригибали желто-зеленые стебли к земле или заставляли их трепетать, скручиваться и сгибаться. Андрей заметил, что ему становится все легче определять аномалии по косвенным признакам, даже раньше, чем на них среагирует счетчик. «Варяг», — вдруг спросила Ичих, — «ты их убьешь?» Андрей пристановился на миг, потом продолжил идти, ничего не ответив. «Убьет ли он?» «Скорее всего, да». По крайней мере, Андрей надеялся, что судьба предоставит ему такую возможность. Здесь в зоне нельзя рассчитывать на какое-либо правосудие. Бессмысленно ожидать, что кто-то арестует преступника, осудит, посадит за решетку. За все злодеяния можно и нужно наказывать самому. В зоне люди предоставлены сами себе, ни законов, ни правил, только выживание. И в таких условиях мерилом всему становится твоя совесть. Лишь она определяет твои поступки и действия, и, пересекая границу зоны, ты соглашаешься с этим. Дальнейшее зависит только от тебя. На уровне подсознания Андрей понял это давно, но осмысленную форму все обрело лишь сейчас. Убьет ли он? Нет, не убьет, а свершит правосудие. И совесть его будет спокойна. Словно в ответ на его мысли, подтверждая правильность сделанных выводов, дорога вышла из-за деревьев и устремилась под небольшим наклоном вниз к появившемуся в поле зрения поселку. И на полпути от Андрея с Чихом до крайних домов шагали трое людей. Сердце заколотилось, кровь застучала в висках, рука сама сдернула автомат с плеча. Андрей почувствовал на локте руку Чиха, варяк. Он провожал убийц с ненавидящим взглядом, Потом будто щелкнули невидимым переключателем. Он шумно выдохнул, расслабился. «Слишком далеко, только спугну», — сказал Андрей. Чтобы не маячить на открытом пространстве, взяли в сторону и пошли вдоль деревьев. Углубляться в разросшиеся посадки Андрей не хотел, опасаясь потерять бандитов из вида. Поэтому, даже если приходилось это делать, обходя аномалии, то он старался быстрее вернуться туда, откуда мог наблюдать за убийцами. С каждой минутой погоня поглощала его все сильнее. Он стал часто уходить далеко вперед, оставляя девушку позади, потом возвращался или просто ждал ее, нервно покусывая губы. «Скорее, не отставай!» — подгонял он Чиха, а сам уже шагал дальше. Его начало раздражать, что из-за нее приходилось сбавлять темп. Он постоянно опасался, что бандиты скроются за домами и больше не удастся их найти. «Быстрее, Чих, догоняй!» «Здесь обойди. Давай, давай!» В конце концов она не выдержала. варяк хватит! Я так больше не могу!» «Что случилось?» «Что?» Голос ее срывался, подбородок дрожал, а на глаза навернулись слезы. «Да ты посмотри на себя, как наркоман за дозой бежишь!» «Давай не сейчас, они же могут уйти!» Слезы от обиды, отчаяния и нервного напряжения потекли по щекам девушки. «Иди, иди! Догоняй их один!» Я не буду тебе мешать. Ну что стоишь? Иди. Андрей чуть не приплясывал от нетерпения. Ну как же она не понимает? Время сейчас дорого, как никогда. варяк Вдруг испуганно произнесла чих. В следующую секунду глаза ее закрылись, и она безвольной куклы рухнула на землю. Андрей бросился к ней и стал трясти. Чих, чих, что случилось? Приподнял ее, подложил под голову мешок похлопал по щекам, плеснул в лицо водой. Когда девушка так и не пришла в себя, он нащупал ее пульс. Сердце работало и билось довольно быстро. — Очнись! Давай, милая, приди в себя! Но девушка не отвечала. Это походило на предыдущие два раза, когда Чих видела во сне сержанта Говоркова и переживала с ним его воспоминания. Неужели сейчас то же самое? Значит, разбудить девушку не получится, пока не закончится этот долбаный сон? А убийцы тем временем уйдут. Андрей поднялся, вернулся к дороге и с тоской наблюдал, как бандиты приближаются к поселку. «Если оставить тихо здесь, то ведь ничего не случится», — пытался убедить он сам себя. «Вокруг аномалии, ни мутантов, ни людей рядом нет». Андрей подошел к девушке, снял ощетчик, надел ей на руку и снова пошел в сторону грунтовки. Но через пару метров остановился. Ведь он обещал больше ее не бросать, не оставлять на произвол судьбы. «Твои-то за ногу!» — выругался он и пнул дерево. Поднял лицо к небу и вздохнул, успокаивая клокотание в груди. Сел рядом с чихом, положил ее голову себе на колени, убрал с лица растрепавшиеся волосы. Потом снова забрал счетчик себе и с нежностью погладил девушку по щеке, удивляясь самому себе, как он вообще мог думать о том, чтобы оставить ее здесь одну, беспомощную и беззащитную. Как и раньше, она металась и произносила непонятные фразы, словно за другого человека. Один раз Чих с таким надрывом и испугом выдохнула «Бегите!», что Андрей вздрогнул. Снова в ее видениях присутствовал некий док, и появился новый персонаж по прозвищу Жгут. Слышать, как спящая девушка произносит «Стреляй! Они уже не люди!» казалось странным и жутким, но Андрей понимал, что это всего лишь сон, хотя для Чиха очень реальный. После того, как она произнесла «Не оставляй меня, мы выберемся. Вместе!» Ее веки задрожали, меж заблестели бисеринки слез и потекли по щекам. Вскоре чих проснулась, открыла глаза, посмотрела на Андрея, сглотнула подступивший горлуком и произнесла «Спасибо». Варягу вдруг стало дико неудобно, как будто девушка знала, что он хотел оставить ее здесь. Скрыв свое смущение за улыбкой, Андрей вытер мокрые дорожки на щеках чиха, помог ей сесть, дал фляжку с водой и искренне сказал «Не за что».